Глава вторая. Номер один. Номер один летел из Парижа, уставившись прямо перед собой, как будто его чрезвычайно интересовал поднятый от к и д н о й столик на спинке впереди стоящего кресла, и ни разу не посмотрел на вид открывавшийся в иллюминаторе. Он отказался от обеда и напитков, не глядя с т е р д е с е в глаза, как будто ни на секунду не хотел отвлекаться, как будто хотел сосредоточить все свои силы. на том, чтобы полностью присутствовать в нужном месте в нужное время. Уж сигареты и виски от после работы. Он только дважды посмотрел на рыжеватый затылок человека, которого ему поручили убрать, то есть убить. Он проходил под кодовым названием Ноль. И следить за ним было очень удобно благодаря яркому цвету его волос. Сейчас во второй раз устремляя взгляд туда. где по ту сторону прохода на несколько рядов впереди сидела его жертва. Номер один заметил, что ноль не скрывает, что к его запястью чем-то вроде тяжелого н а вид наручника прикован чемоданчик. Приговоренный к смерти читал Франсуар, не замечая, что номер один бравит ему взглядом затылок. Сзади за пять сидений от него номер два наблюдал, как номер один глядит куда-то вперед. И удивило, что номер три приказал ему следовать за номером один и ждать. Было бы проще простого разделаться с ним в туалете в аэропорту, когда сердце наконец принялось нормально биться. Он пожал плечами. Приказ есть приказ. Номер один придется убить в Барселоне. Следуй инструкции. Проще всего повиноваться, не задавать вопросов и терпеливо ждать. Натальи будет довольна. д о в е д я дело до конца, он вернется в Париж и пригласит ее в шикарный ресторан на ужин. Больше всего его раздражали часы перелета в самолетах без места для курения. Это казалось ему оскорбительным, но приходилось смириться. На самом деле он уже привык так работать: всегда быть номером два в погоне за номером один. Однажды номером один оказалась дама. Он даже как-то расстроился. Да бывают такие неприятные ситуации, как в этой больнице. Однако работа есть работа. Без сомнения, его особенно что что. Не хотите ли еще кофе? Также в ассортименте прохладительные напитки или я выпью чуть-чуть виски. Стердеса загораживал от него номер один, и на несколько секунд он встревожился. И все-таки улыбнулся. делая на собой усилия, чтобы расслабиться. Куда он денется? Кроме того, следуя правилам за телевой и г р ы номера три, номер один понятия не имел, кто такой номер два. Скажем прямо, даже о с у щ е с т в о в а н и и номера два он не знал. Точно так же, как люди не знают о том, что смерть, как червь, живет у них внутри. Номер два есть смерть номер один. неосторожно проговорил он вслух. Простите, Стердеса с протягивал ему стакан виски. Нет, нет, я просто. Он неопределенно махнул рукой, предлагая оставить его в покое. Стердеса с продолжил свой путь, и номеру два удалось удостовериться, что номер один все еще глядит вперед, как будто наблюдая за кем-то из пассажиров. Ноль, не з н а в ш и й что его так зовут, рассеянным жестом отказался от кофе. который ему предлагал стюардесса, или прохладительных напитков в ассортименте, или, несмотря на то, что с наручником, которым к нему был пристегнут чемоданчик, летать было не очень удобно, он ни на секунду не отклонился от курса, которому следовал в ходе предыдущих 82 заданий. Он выдавал себя за парфюмера, который везет формулы и комбинации из одного филиала компании в другой, и таким образом, если возникнет такая надобность, Мог объяснить, зачем он везде носит этот странный чемоданчик? На самом деле, вдобавок к четырем невинным документам, предназначенным для того, чтобы таможенникам было чем заняться, неслих не на роком з а и н т е р е с у е т его содержимое. Там лежал а т е т р а д ь только что украденное им у номера три, в к о т о р о й были записаны все приходы и расходы за последние пять лет, что он проработал в организации бухгалтером, которая без его ведома... стало для него и для всей его семьи смертным приговором, ибо даже пяти первых страниц этой тетрадки хватило бы для того, чтобы засадить номера три на всю жизнь за решетку. Разумеется, ноль боялся, очень боялся, потому что оставалось всего несколько часов, а нужно было получить деньги за м е с т и следы. передав тетрадь в полицию в Барселоне таким образом, чтобы доступ к ее содержимому они получили не сразу, позвонить жене в больницу, объяснить ей, что делать, и по прошествии восьми часов быть с ней вдвоем в Рио-де-Жанейро втроем, потому что именно присутствие третьего, как яблоко раздора, заставило их женой решить, что ноль должен начать новую жизнь. Конечно, жена его тоже не знала, что ноль проходит под именем ноль. Не знал и того, что ее называют 00, а ее сына Мини 0. Мы никогда не знаем, что нам уготовлено богами. н очень л ь о боялся. На мельчайшие подробности были продуманы, и все должно было выйти так, как предполагалось. Он отказался от напитка, который предлагал а с т е а р д е с а потому что от неопределенности положения у него сводило желудок.